Любви. Да, любви к этому старому деспоту, обреченному разлететься на части. Под влиянием этого чувства он рванулся к отцу. Еще миг он упал бы пред ним на колени, чтобы каяться и молить о пощаде. Но старик, при виде встречного движения сына, вновь поджал свои губы, отбежал как-то в бок и брезгливо стал помахивать ручками. Нет-нет-нет, оставьте, пожалуйста. Дас, я знаю, что надо вам. Вы меня слышали, так потрудитесь теперь меня оставить в покое. Повелительно по столу простучали два пальца. Рука поднялась и показала на дверь. Вы, милостивый государь, изволите водить меня за нос? Вы, милостивый государь, мне не сын, вы ужаснейший, негодяй. Все это Аполлон Аполлонович не сказал, а воскликнул. Эти слова вырвались неожиданно. Николай Аполлоныч не помнил, как он выскочил в коридор с прежней тошнотой и с течением гадливеньких мыслей. Эти пальцы, эта шейка и два оттопыренных уха станут кровавою слякотью. Пеп Пепович Пеп. Чуть ли не лбом Николай Аполлоныч ударился в дверь своей комнаты. И вот Щелкнуло электричество. Для чего она щелкнула? Солнце, солнце смотрело там в окна. На ходу, опрокинувши стул, подбежал он к столу. Ай-яй-яй, где же ключик? А? Ну вот, хорошо. -с». Николай Аполлонович, так же как и Аполлон Аполлоныч, сам с собой разговаривал. И да, торопился. Выдвигал неподатливый ящик, а ящик не слушался. Он из ящика кинул на стол пачечки перевязанных писем. Большой кабинетный портрет оказался под пачками. Взгляд скользнул по портрету, и оттуда бросила ответный свой взгляд какая-то миловидная дамочка. Поглядела с усмешкой. В сторону полетел кабинетный портрет. Под портретом же был узелочек. Сделанным равнодушием взвесил его на ладони, там была какая-то тяжесть, поскорее отпустил. Николай Аполлоныч быстро стал развязывать узлы полотенца, потянувший завышитый кончик, изображавший фазана. Небольшого росточку, вертлявенький. Николай Аполлоныч теперь напомнил сенатора. Еще более он напомнил фотографический снимок сенатора 1800 шестидесятого года. Но чего суетился он? Спокойствие! О, побольше спокойствия! Все равно, дрожащие пальцы не развязали узла. Да и нечего было развязывать. Все и так было ясно. И тем не менее, узелок развязал. Его изумление не имело границ. Бонбоньерка! А-а-а! Ленточка! Скажите, пожалуйста! Николай Аполлонович так же, как и Аполлон Аполлоныч, сам с собой разговаривал. А когда он ленту сорвал, то надежда разбилась. Он на что-то надеялся, потому что в ней, в бомбоньерке, под розовой ленточкой, вместо сладких конфект от бале, заключалась простая жестяночка. Крышка жестяночки обожгла его палец неприятнейшим холодком. Тут... Попутно заметил он часовой механизм, приделанный сбоку. Надо было сбоку вертеть металлическим ключиком, чтобы острая черная стрелка стала на назначенный час. Николай Полонч глухо почувствовал встающую в его сознании уверенность, долженствующую сказать его дрянность и слабость. Он почувствовал, что повернуть этот ключик никогда он не сможет, ибо не было средств остановить пущенный в ход механизм. И чтоб тут же отрезать себе всякое дальнейшее отступление, Николай Аполлоныч тотчас же заключил металлический ключик меж пальцев. От того ли, что дрогнули пальцы, от того ли, что Николай Аполлоныч, почувствовав головокружение, свалился в ту самую бездну, которую он хотел всей силой души избежать, только-только Ключик медленно повернулся на час, потом повернулся на два часа, а Николай Аполлоныч сделал невольное антроша, отлетел как-то в сторону. Отлетев как-то в сторону, он опять покосился на столик.